Глава 17. Необходимые знания. Человеческий разум, увеличенный благодаря новым идеям, может больше не вернуться в первоначальное измерение. Оливер уэндел Холмс-младший. Знаменитый председатель Верховного Суда Соединенных Штатов, начало 20 века. Примерно через 1700 лет я начал превращаться в гармоничную личность. Я прожил несколько десятков жизней и не только в обличии людей. Однажды я даже прожил полный цикл жизни обычной домашней мухи. Я не люблю об этом говорить. Я бегло говорил на 39 языках, многие из которых теперь являются мертвыми и бесполезными. Могу сказать, что я был очень доволен собой. Но я скучал по своему времени и по своей собственной жизни. Я скучал по друзьям. И хотя я знал, что для них время остановилось, мне казалось, будто я их бросил. В этот момент мы приблизились к третьему из четырех ключевых островов. Когда мы подошли к берегу, Лето сказал, «Пора тебе получить образование». «Разве не этим мы занимались последнюю 1700 лет?» «1712». Нет. «До этого момента ты просто совершенствовался. Тебе пришлось познать различные реальности и разнообразные человеческие личности и развить в себе сострадание. Ты понял, что не являешься центром вселенной. Ты не можешь этого доказать». Лето вздохнул. «Вопреки своему неуничтожимому эго, тебе пора приступить к книжному обучению». На этом острове ты войдешь в мое личное прошлое. В юности я посетил тайную библиотеку Квай -э Улай. Я провел там два года и прочитал каждую книгу из коллекции «Необходимые знания», которую курируют сами искатели истины. Я сделал это для себя, а также для человека, которому предстоит жить в моем разуме. Я застонал. Два года читать в библиотеке? Лето засмеялся. «Это мне потребовалось два года. Я очень удивлюсь, если ты сможешь так же быстро ознакомиться со всем материалом. Старайся учиться как можно лучше. В конце тебе предстоит экзамен, и если ты его не сдашь...» «Да-да, понял». Я пробормотал проклятие драконов на древнем языке гурубли, которое можно было перевести следующим образом. «Зло из всех зол, я ненавижу тебя больше всех». Лето взмахнул хвостом и нанес мне удар силой три фунтов. Я влетел в библиотеку Квай Улай на огромной скорости. Искатели истины — одни из самых жутких людей, которых я когда-либо видел. У них необычайно высокий рост, и они всегда носят длинные одеяния из толстой белой ткани. Их головы и лица скрывают капюшоны, поэтому я ни разу их не видел. Они почти не разговаривают и произносят лишь «да» и «нет». Одно из самых длинных предложений я услышал от Искателя Истины после своего прибытия. Я стоял у крутой горной тропы. Мое тело было телом крошечного дракона. Позади меня раскинулось высокогорное озеро, покрытое льдом и освещенное лиловыми лучами заходящего солнца. Его обрамляли заостренные горные вершины и я понял, что нахожусь очень высоко. Я начал подниматься по тропе, и вскоре мое дыхание стало затрудненным. Я остановился, засмеялся и взлетел на вершину. Я и забыл, что у меня есть крылья. Тропа обрывалась у входа в пещеру. Оказалось, что летать так же трудно, как и ходить, и, приземлившись на холодный камень, я с трудом переводил дух. Озеро осталось далеко внизу, а за ним я видел кольцо гор, поднимавшихся выше облаков. Я находился на самой вершине этого мира. У меня за спиной в темноте что-то зашевелилось. Я повернулся и увидел шагнувшего из тени Искателя Истины. «Добро пожаловать, мой повелитель дракон», — сказал он. Его голос был грубым и хриплым, как будто он говорил всего один или два раза в год. «Тебя ожидают». «Что ты желаешь увидеть?» «Я желаю изучить книги из коллекции «Необходимые знания», если это возможно». Высокий человек склонил голову. Он провел меня вглубь пещеры, и скала расступилась от его прикосновения, открыв передо мной дворец с золотыми залами, белыми мраморными колоннами и широкими двориками под ночным небом. Внутри никого не было. Почти целый год я не видел других людей, кроме искателей истины. Мой проводник привел меня в центральный зал, в котором, в отличие от остальных, был потолок. Это оказалась библиотека средних размеров, подобная тем, что можно найти в земном особняке. Все четыре стены покрывали полки, а украшенный узорами потолок поддерживали колонны из дорогого дерева посреди комнаты стояли удобные кресла для чтения и низкие столики на которые можно было положить книги в стальных клетках на полу лежали круглые предметы похожие на губки которые испускали мягкий золотистый свет я потянулся к одному из них но искатель истины отрывисто произнес нет я дернул руку простите любопытство сгубило кошку и все такое они живые нет «Но когда-то они были живыми?» «Да». «Похоже на каких-то морских существ». «Я оглядел бесценную коллекцию книг». «Полагаю, вы не хотите, чтобы здесь все освещалось огнем?» «Нет». «Мне было велено прочесть все эти книги. Вы не возражаете, если я останусь надолго?» «Нет». «Сколько всего книг в этой комнате?» «Две тысячи». Я вздохнул. «Наверное, мне лучше начать прямо сейчас». Искатель истины ушел и больше не возвращался. После этого я редко видел других людей. Всякий раз они были где-то вдалеке, как будто оказались в библиотеке случайно. За исключением одного случая. Это произошло три года спустя, и я еще не осилил и половины книг. Я читал собрания таллической поэзии, и каким-то чудесным образом наткнулся на стихотворение, которое оказалось не таким уж и ужасным. Я загнул на странице уголок. Мгновение спустя рядом возник искатель истины и выхватил книгу у меня из рук. Он бережно разгладил страницу, закрыл книгу и положил ее на стол. Потом он вытащил из-под одеяния длинный блестящий нож и с многозначительным видом положил его сверху. Я сразу распознал угрозу. Больше я никогда не загибал страниц. Как вы знаете, я читал очень быстро, а неестественно долгая жизнь обострила мой разум. Однако даже я уставал после трех или четырех книг в день. Особенно, когда они были совершенно непонятными. Подобные книги чаще всего найдешь в академических местах. Книги о науке, истории, философии, поэзии, древней литературе и лингвистике. Там было несколько художественных произведений, в основном написанных для народов, о которых я никогда не слышал, поэтому я не понимал большую часть написанного. Я с радостью обнаружил значительную секцию магической теории, не меньше 300 книг. В первую очередь я прочел именно их, а когда закончил с остальными разделами, снова их перечитал. Я многое узнал о магической теории. Я даже догадался, что сделал со мной Рон, Существовало две теории относительно того, каким образом маги получают свою силу. Одна из них была совершенно бессмысленной, поэтому я даже не стану о ней упоминать. Другая же теория заключалась в том, что мы получаем доступ к силе через единственную клетку в нашем теле, которая называется клеткой души. Она находится в брюшном отделе, рядом с сердцем, возможно, рядом с солнечным сплетением. С анатомической точки зрения, часть тела, обращенная в противоположную сторону от Солнца, когда существо стоит на четвереньках, то есть передняя часть тела. Различные категории магии имеют разные частоты, а магии именно те люди, которые обладают клеткой души, способные вибрировать на той же частоте, что и магическая категория. У обычных людей также есть клетка души, но она не вибрирует на частоте, соответствующей той или иной категории магии. Однако она все равно оказывает влияние на вашу жизнь. Я совершенно уверен, что клетка души моего дяди Эдди вибрирует на частоте чипсов Читас. По-видимому, поскольку я являюсь фейтером, моя клетка воспринимала все частоты, или же у меня было шесть клеток души, и каждая работала на определенной частоте. Некоторые могущественные маги могли управлять клетками души других волшебников. Они могли причинять им вред или исцелять. Я начал подозревать, что, уничтожив плащ, Рон сделал именно это. Вспомогательные каналы вроде плаща-перевертыша были связаны с клеткой души, помогая фокусировать поток магической энергии и управлять им. Таким образом, уничтожив плащ, Рон повредил мою клетку души. Также вполне возможно, что он обладал способностью ее восстановить. Вы можете подумать, что это принесло мне облегчение, но вы ошибаетесь. Я также узнал и другую магическую теорию. Я прочел о том, как можно принять тот или иной облик, о тенях и сумраке. Узнал о силе песен и лунного света, и о том, как использовать энергию несрезанных цветов. Я узнал много такого, что давно позабыли самые мудрые волшебники. Я также узнала о заклинании Римбака. Это была защитная магия, способная наблюдать за человеком и воскрешать. Она была необычайно сложной. Она представляла собой слияние души и жизненной силы, благодаря чему вы могли наблюдать за другим человеком на расстоянии и даже защищать его от смерти. Короче говоря, именно на такое могущественное и опасное заклинание моя мама уговорила Хоука. Я вспомнил птицу на шее у и понял, что моя мать сделала именно это. Я узнал и про лето. Я думал, что и так много о нем знаю, поскольку провел в его разуме сотни лет. Но дело в том, что он в основном делился со мной воспоминаниями и опытом других людей, а не своими собственными, за исключением этого путешествия в библиотеку. Поэтому я с волнением открыл книгу из коллекции «Необходимые знания» под названием «Разум дракона. Пособие для начинающих, посвященное необычайной силе самых волшебных обитателей Вселенной». Какой нудный заголовок. Из нее я узнал, что большинство драконов не делят свой разум с людьми. К сожалению, в книге ничего не говорилось о процессе соединения или благословения, который, очевидно, был слишком редким в реальном мире. Однако в книге до отвращения подробно рассказывалось о способности дракона воспринимать нечто вроде копии разума другого индивидуума. Так долго, что вам становится ужасно скучно. С латыни это словосочетание дословно переводится до тошноты. Очевидно, во многих культурах существовала традиция преподносить дракону содержимое своего разума в качестве дара. Если ваша жизнь казалась дракону полезной или красивой, он мог в ответ благословить вас. Я решил, что различные миры, которые я посещал, были созданы лето из материала, преподнесенного ему за последние несколько тысяч лет сотнями людей. Увлекательная, но довольно бесполезная информация. Остальная часть книги была столь же увлекательной и бесполезной. Такими же оказались почти все книги, которые я прочел. Но какая разница? Лето виднее. Я ел дважды в день. Полагаю, еду создавал лето, наблюдавший за мной снаружи. Рано утром меня ожидали овсянка и свежий апельсиновый сок. А вечером, поднимая голову от книги, я находил перед собой миску макарон с сыром или тарелку картофельного пюре с подливкой и горошком. Это были мои любимые блюда, но даже они мне надоели. Наверное, я выглядел очень забавно, «Миниатюрный дракон, уплетающий макароны с сыром». Когда мне надоедало читать, я выходил из маленькой комнатки и бродил под звездами среди колонн или исследовал лабиринты книжных полок. Время от времени я снимал с них книгу. Обычно страницы были пустыми. Если на них оказывались слова, я знал, что Лето прочел эту книгу и сумел воспроизвести ее содержание в своем разуме. Он определенно прочел большую часть названий, поскольку я редко находил книгу с пустым корешком. Когда мне надоедало гулять, я выпрыгивал из окна и парил в вышине. Я нырял в ледяную воду горного озера или облетал заснеженные вершины, простиравшиеся под библиотекой. Я думал о своих друзьях и надеялся, что мое обучение превратит меня в человека, способного им помочь. Человека, способного стать тем, кем должен стать Фейтер. Во время чтения я часто ощущал тепло кодекса у себя на шее и знал, что несмотря на временную изоляцию от мира, который мне надлежало спасать, я все равно проявлял свои лучшие качества. Я помогал тем, кому мог помочь, становясь тем, кем мне было суждено стать. Я держал свое обещание слушать лето. Я не сдавался. Не уверен, сколько магической энергии я накопил в своем кодексе за две лет, проведенных в мысленной ячейке лета, но ее определенно было много. Я не сражался, не был вынужден обходиться без еды и не пытался сохранить молодость, поэтому я не расходовал ее. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что лето хотел дать мне возможность накопить достаточно магической энергии. Естественно, без нее я не мог сразиться с Роном. Через три года я уже знал библиотеку наизусть. Время от времени туда заходил какой-нибудь путник в поисках знаний, и я проводил целый день за восхитительной беседой. Некоторые задерживались, и я помогал им отыскать нужные книги. Но никто из них не оставался в библиотеке так же долго, как и я, кроме Зоди. На протяжении всех этих лет она была моим единственным другом. Но наши приключения почти не имеют отношения к моему повествованию, поэтому я расскажу о ней в следующий раз. Вам достаточно знать, что один раз мы вместе прочли запретную книгу, что в отдаленном будущем привело к некоторым непреднамеренным последствиям. Я закрыл последнюю книгу из собрания необходимых знаний через 7 лет после своего прибытия в библиотеку. Лето поступил мудро, отправив меня сюда». Я подумал о принесённой им жертве, о том, что он потратил годы своей жизни на изучение каждой страницы, чтобы создать для меня это место. Я поставил книгу на полку и в последний раз обошёл библиотеку. Я провел рукой по книгам, ощупал знакомые выступы и резные завитки на мириадах колонн, посмотрел на звездное небо над открытым двором и прошептал. «Лето, я закончил!» Что дальше?